Глава двадцать ш е с т а Точный удар. Злата. Я неслась по коридору ратуши, чувствуя, как злые слёзы подступают всё ближе. Это же надо так сказать. Профессиональный переводчик ему, видите ли, понадобился. Что-то раньше он на мою работу не жаловался. И вообще, после всего, что между нами было, он только сегодня видел и трогал мой зад, а всё равно променял на какого-то мутного типа. Предатель. Вот тебе и вся магия красных труселей. К казначею, сухому, подслеповатому старику, я буквально влетела, заставив того вздрогнуть и вынырнуть из полудрёмы. «За расчётом!» — выпалила я и плюхнулась на стул, поставив сумку на колени и как-то бездумно поглаживая её вышитой бок. «И побыстрее!» Задерживаться дольше необходимого не хотелось. «Побыстрее!» — проворчал казначей, медленно поднимаясь и, пошаркав к шкафу, закрытому на амбарный замок. И это при обычных хиленьких дверцах. Деньги спешку не л ю б я т Следующие 20 минут он вдумчиво заполнял многочисленные журналы и ведомости, причём писал по большей части одно и то же, выводя буквы каллиграфическим почерком и подслеповато щурясь. Как ни странно, но за это время, вместо того, чтобы разозлиться окончательно из-за нерасторопности старика, я немного успокоилась и задумалась. А зачем вообще градоправитель решил сменить переводчика? Претензий ко мне ни от кого не было. А были бы, мне бы сразу сказали и высказали. Плата за мою работу более чем умеренная. Уверена, профессионал из столицы запросил куда большую сумму. И прижимистый Томас Гуден вот так возьмет и раскошелится? Не верю. Еще я о телохранителе вспомнил. Нет, с одной стороны, он может и не лишний, но опять же, учитывая прижимистость Гудна, с чего бы такая забота и расточительность? Судя по виду и габаритам, телохранитель не менее профессиональный, чем переводчик. А значит, денег тоже запросил неплохо. «А вы не знаете, сколько заплатил наш градоправитель новому переводчику с э л ь ф и й с к о г о и телохранителю посла?» Не удержавшись, поинтересовалась я. «Каким таким телохранителем?» Недоуменно поднял на меня выцветшие глаза казначей. «Новым только сегодня на службу заступили», — терпеливо пояснила я з а п а м я т а в ш е м у старику. «Никто к нам на службу не поступал», — буркнул казначей. «Не отвлекай меня, не то собьюсь». «Так, что из этого я заполнил?» Я задачу наглянула на две примерно одинаковые стопки журналов и бумаг. «Левую», — любезно подсказала я. «А сама же поняла, что у меня появились кое-какие вопросы к нашему славному градоправителю». «Вы пока заполняйте, не хочу у вас над душой стоять, я через часик вернусь», — пообещала казначею. и, не слушая возражений, что ему нужны мои подписи в десяти местах, встала и решительно направилась обратно. А перед самой дверью в кабинет градоправителя, которую я намеревалась распахнуть, кто-то резко дёрнул меня за сумку назад. От неожиданности я едва не грохнулась на пятую точку, а, обернувшись, удивилась ещё сильнее. Позади, на всём протяжении длинного узкого коридора, никого не было. Странно. Зато в кабинете Томаса Гудна явно кто-то был и тоже, если не со скандалом, то с претензиями опередили меня. Но вместо расстройства я почувствовала некое злорадство. Пусть г у д н о посильнее отругает, чтоб ему побольше досталось. Заинтересовавшись, я подошла почти вплотную к двери и прислушалась. Кому и чем еще не угодил градоправитель? «Ты тупой дурак, если решил убить Альфа открыто», — заявил смутно знакомый мужской голос. «Это ты, тупой, что не смог дом нормально сжечь!» — огрызнулся Гуден. «Тоже мне, Зильевар, только цены имущества зазря испортили!» «Зелье? Что? Убить эльфа?» «Им просто повезло, но если где-то всплывет труп эльфа со следами насильственной смерти, то у нас вместо одного ушастого соберется половина аларии!» Стараясь не орать, но при этом на повышенных тонах ответил Димитар. «Да ладно!» Труп не всплывёт, не сомневайся. Я столько лет почищаю за тобой следы, что прекрасно научился это делать. Оно и видно. Если б ты всё хорошо почищал, нас бы и не нашли. Если бы не твоя жадность... Моя жадность? Моя? Да ты совесть-то поимей. Неважно. Важно то, что эльф перестанет совать во все щели свой длинный нос. Пока новость о его внезапном исчезновении дойдёт до Аларии, мы благополучно почистим здесь все хвосты и уедем и з о зерков. Давно мечтал. Да и жена запилила. что я как осел г р а д о п р а в и т е л е м здесь, так и не продвинулся по службе. Жена тебя недооценивает. С девчонкой что делать будем? Её ведь нельзя оставлять в живых. Мы не оставим. Сейчас наёмники из гильдии разделаются с эльфом, а затем возьмутся за неё. Ага. Скажи ещё, что её тоже хватится через несколько месяцев. У неё большая семья в пригороде. И что с того? Не зря же мы пустили слушок, что она собирается уехать с эльфом. Всё логично. Эльф уехал, и она туда же. Расчёт получила. Наш казначей с неё все подписи соберёт и укатила с эльфом в закат. Звучит неплохо. Но ты всё равно мог предупредить, а лучше посоветоваться. Парни-то хоть надёжные? Профессионалы своего дела, в отличие от кое-кого. Один из них как раз специализируется на эльфах. Самой л а р и и шороху навёл. Как бы он у нас шороху не навёл, этот якобы посол тоже не слабый маг. Не наведёт. Парни отвезут его в такое место, где шуми, не шуми. — заверил подельник-оградоправитель. — Ладно, будем надеяться, что всё пройдёт гладко. Я бы и дальше послушала, но тут скрипнула дверь в конце коридора. — Девушка, — позвал меня казначей, — подписи-то поставить надо. Я на цыпочках побежала к лестнице, надеясь, что казначей не начнёт кричать слишком громко и уж точно не станет догонять. Спустилась на первый этаж и, по возможности, спокойно вышла из ратуши. Хотя ни о каком спокойствии, конечно, речи не было. Меня буквально колотило от услышанного. Значит, Димитар и Томас Гуден в сговоре и что-то делают вместе. А главное, они собираются убить нас с Крелем. Крель? Сколько времени прошло? Полчаса точно. За это время можно пройти половину города. А если на извозчики, то и выехать за его пределы. Что делать? Куда бежать? Да и дадут ли мне сбежать? «Если там действительно профессионалы, и они убьют к о р е э л я При этой мысли я зажала себе рот, чтобы не закричать. «Бежать смысла нет, но я обязана попытаться помочь к о р е э л ю как бы с м о н а д е я н о это ни звучало. Пусть я посредственный маг, но маг же, и в сумке несколько отличных зелий на все случаи жизни». у в е р е н н он о сразу всё понял. Оттого и сказал. Так, как сказал. Чтобы я наверняка обиделась. Вот же бестолковый эльф. «Мы с ним это обязательно обсудим». только бы найти его сейчас. Я уже на полном серьёзе готова была разрыдаться от бессилия. Что за день сегодня такой? Сначала татуировка, теперь это... Злата? Мадам Войкс, вечно снующая возле ратуши, мелкими шажочками семенила ко мне. А куда повезли нашего эльфа? Нашего? Быстро же к а р е э л ь стал общественным достоянием верхних озерков. А куда его повезли? Не поняла я. Так я тут мимо проходила. — начала старушка. — Хотела сказать т о м у с у что у нас бурьяна много, пора бы покосить. И, гляжу, выходит на шельф, да с какими-то странными людьми и садятся в повозку. — Куда они поехали? — набросилась я на старую женщину. — В какую сторону? — Да тут такое дело... Мадам Войкс недовольно помурщилась. Они как сели, так повозка будто делась куда-то. Вроде стоит, а вроде площадь будто пустая. — Поди магия какая-то. Я едва не взвыла от разочарования. Разумеется, они накинули какую-нибудь маскировку. Но я всё же пригляделась, — продолжила старушка. Магия, магия, но жизненный опыт вернее. Ага. Когда столько лет за всеми следишь, ч то и сквозь заклинания можно смотреть научиться. Поехали они туда. Мадам Войкс указала направление. Я судорожно начала гадать, что там находится. А куда ведёт та дорога, не помните? Как же не помню, — оскорбилась мадам. Я, знаешь, лей на память не жалуюсь. К зернохранилищам она. Дальше за ними река. Моста нет. Томас уже который год обещает построить, но он много чего обещает. Точно. Меня буквально осенило. Идеальное место. Спасибо вам! Крикнула я уже на бегу. Запрыгнула к первому же извозчику, чья лошадка показалась мне помоложе остальных. К з е р н о х р а н и л и щ е м как можно быстрее. И для убедительности сунула возница тройную плату. Бородатый мужик удивлённо хмыкнул, но без вопросов убрал монеты за пазуху и стегнул лошадь. Только бы успеть.